Глава восьмая. Первое знакомство. Лыков стоял перед зеркалом и поправлял ордена на парадном мундире. Ему предстояло отправиться к местному начальству с расспросами, а для этого надлежало сперва представиться. Причем сделать это так, чтобы потом получить ответы на свои вопросы. Поэтому сейчас коллежский эсессор... Развешивал награды по широкой груди особенно тщательно, чтобы произвести впечатление. И то сказать поглядеть было на что. 29-летний чиновник скромного восьмого класса имел уже два шейных ордена. К Станиславу второй степени за Забайкалье в прошлом году добавилась Анна. Лыков был прикомандирован тогда к экспедиции военного министерства. Отряд казаков при четырех офицерах под командой барона Таубе пробирался в труднодоступный горный район Южного Дагестана. Возле снежных вершин заколдованной горы аддала шугелы Мэр, в кровавой схватке была уничтожена банда Абреков, руководимая резидентом турецкой разведки. Таубе и Лыков остались живы чудом, Их отряд потерял половину списочного состава. Это была настоящая боевая операция, поэтому Алексей, состоящий в статской службе, получил на шею Анну с мечами. В секретном указе было написано «В виде совершенного исключения из правил за отлично примерно исполнение обязанностей помощника начальника отряда, связанное с многократной опасностью для жизни». Точнее, не скажешь. Владимир четвертой степени, солдатской Георгий и три медали, Анинская, Коронационная и за Турецкую войну, дополняли иконостас Калежского асессора и придавали ему браво торжественный вид. Камер-юнкерский мундир Алексей решил из Питера не тащить. На наличие у него придворного звания указывали орлы на узких погонах. Умному достаточно. Оставшись доволен увиденным в зеркале, Лыхов наклобучил на голову треуголку с плюмажем, вот уж архаизм, пристегнул шпагу и накинул сверху партикулярный пыльник. Пугать тихий городок сонмом своих орденов ему не хотелось. И так можно начинать обход. По закону высшим представителям власти в уезде Является предводитель дворянства. Однако дело, которое собирался начать Алексей, относилось до полиции, потому в первую очередь Лыков пошел к исправнику. Полицейское управление находилось на полукруглой в одном доме с уездным казначейством. Одноэтажное здание скучной архитектуры было выкрашено в казенный желтый цвет. Возле управления стояла служебная пролетка и скучал городовой. Кивнув последнему, тот, замешкавшись, от козырял Лыков сразу прошел в приемную. Сбросил на руки дежурному пыльник и приказал. «Доложи его благородию, чиновник из Петербурга желает представиться». «Слушаюсь, вашество», — выдохнул парень и исчез за дверью начальственного кабинета. Через секунду там звякнули шпоры, и хозяин сам вышел в приемную. Чиновник особых поручений, восьмого класса департамента полиции, камер-юнкер, коллежский асессор, Лыков Алексей Николаевич. Представляюсь по случаю прибытия в город Варнавин и Варнавинский уезд в отпуск сроком на два месяца. Очень польщен, Алексей Николаевич. Варнавинский исправник штабс-ротмистр Бекарюков Галактион Романович. Исправник оказался крепким мужчиной одного возраста с Лыковым, ловким в движениях, с хорошей строевой выправкой бывалого офицера. Красиво очерченное волевое лицо немного портило отсутствие усов. Сабля на штабс-ротмистре была подвешена по Кавказке, то есть лезвием вперед. Это Дало повод Лыкову продолжить разговор вопросом. Служили на Кавказе Галактион Романович. а махнул тот рукой. Юношеская дурь. Пытался попасть на турецкую войну. Поступил Юнкером в полк и даже добрался с ним до Кутаиса. Там поймал малярию и провалялся с ней полгода в госпитале, после чего прозевал в команде малосильных. Медальку, правда, дали но не такую, как у вас, а темно-бронзовую. А вы, как я вижу, навоевались в сласть. Примечание. Темно-бронзовая медаль за русско-турецкую войну 1877-1878 годов вручалась чинам действующей армии, не принимавшим непосредственного участия в боевых действиях. Конец примечания. «Даже с избытком!» «Не прикажете ли чаю, Алексей Николаевич?» «Лузгин!» в «Трактир за чаем! Живо!» В ожидании чая собеседники присели. Бекарюков внимательно изучил Лыковский иконостас и сказал, «Не понимаю. Солдатской Георгии еще туда-сюда. Видимо, вы начинали вольнопером. Но Анна с мечами откуда? У Стацкого. Это за секретную экспедицию военного министерства в Дагестан в прошлом году. Я был временно прикомандирован, гонялся за обреками. Секретная экспедиция, обреки, слова-то какие. Видать, интересная у вас служба. А тут сиди в этом богом забытом месте и тяни лямку до пенсиона. Скукатища. Но и у вас случаются происшествия. Собственно, об них и мой разговор. Постойте. Вы не тот ли Лыков, что вступил в опекунство над Нефедьевской дачей? Тот самый. Ага. Значит, вы пришли поговорить насчет покушения на вашего управляющего, так? Да. Но не только об этом. Ян Францевич... — Вел по собственной инициативе расследование убийств в городе троих детей, которое подведомственная вам полиция никак не может раскрыть. — Самодеятельные расследования уголовных преступлений незаконны, — тут же перебил лыковый исправник. — Я знаю, и тем не менее собираюсь продолжить начатое господином Титусом дело, но в сотрудничестве с вами и с надеждой на ваше содействие, — Бекарюков фыркнул. — С чего же вы решили, господин столичный турист, что я стану вам помогать? Вы вторгаетесь без спросу в мою компетенцию, и я же буду вам содействовать? — Но если у вас самих не получается. — По-моему, это выгодно для вас, Галактион Романович. Сотрудничество станет негласным. — Лавры все будут ваши, мне они не нужны. А начальство в Костроме получит улучшение статистики. А то ведь три нераскрытых убийства и покушения — это, согласитесь, много для тихого варнавина. Могут и не понять, ежели по-прежнему ничего не делать. — Да вы наглец, сударь! — скачил с кресла штаб-сротмистр. Тут в дверь просунулась голова дежурного, и тот доложил бодрым басом. — Чай, ваше благородие, прикажете внести? — Пошел вон, — рявкнул исправник. На лице дежурного мелькнуло изумление, и он мгновенно исчез обратно в приемной. — Вы наглец, — повторил Бекарюков. — И вот что я вам скажу. Я просто вышвырну вас из уезда под конвоем а губернатору доложу о вашем самоуправстве и попытке вмешаться в дела управления. Как? Годится? Пусть ваше начальство в Петербурге разъяснит вам границы дозволенного на службе. — Ну тогда и я вам скажу. Сейчас я выйду отсюда и отправлюсь прямо на телеграф. Сообщу экспрессом директору департамента полиции Дурново, о творящихся здесь непорядках и бездействии. Тот войдет с докладом к министру внутренних дел графу Толстому. В итоге Костромской губернатор даст вам команду оказать полное содействие Коллежскому офессору Лыкову в расследовании серии преступлений, производимом по личному указанию министра. С пояснением, в связи с тем, что местная полиция не в состоянии сама Справиться со своими обязанностями, поскольку целиком занята предпринимательством, запрещенным на коронной службе. штаб ротмистр сел, откинулся на спинку стула и вяло сказал Ведь это шантаж. Пустяки милейший. Мы с вами в полиции служим, а не в палате мера весов. Привыкайте. Это я еще мягко формулирую. Вот когда я совсем на вас осерчаю, то сюда явится летучий отряд департамента полиции, в коем, кстати, я состою помощником начальника, и поставит тут все на уши. Вас же отстранят от должности и передадут дело в особое присутствие Сената, а там у них разговор короткий, была бы голова, в вши будут. Когда очутитесь в отставке без прошения, много легче станет заниматься лесными подрядами, частному лицу это не возбраняется. Вы настолько всесильны в департаменте? спросил раздосадованный исправник, с чином восьмого класса. Или ваше камер юнкерство так вас вдохновляет? Я в департаменте Рядовое лицо вы правы. Но мой наставник, вице-директор и камергер Благова, очень влиятельная фигура. И, между прочим, близкий приятель генерала Черевнина, начальника личной охраны государя. Далее объяснять надо, Исправник грустнел на глазах. — Ну так на чем порешим? — Я уезжаю отсюда под конвоем, а через три дня триумфально возвращаюсь во главе летучего отряда? Или мы договоримся здесь, сейчас, по-домашнему и без огласки? — Чего же вы желаете в деталях? Ознакомиться со следственными делами по всем трем случаям. Это не ко мне. Дела находятся у судебного следователя Серженко, мне неподчиненного. Но первичное расследование вели ваши люди. Остались бумаги, протоколы осмотра местности, протоколы допросов и опросов свидетелей, агентурные материалы. У вас имеются версии происшедшего, отброшенные и находящиеся в разработке. Я хочу изучить их и побеседовать с непосредственными исполнителями розыска. Это возможно. Дела вели городской пристав Поливанов и сыскной надзиратель Щукин. Я прикажу им ответить на все ваши вопросы. Вот и хорошо. Обещаю не беспокоить ни вас, ни ваших людей по пустякам. Когда я могу с ними побеседовать? В пять пополудни. Приходите сюда, и оба вышеназванных лица окажутся в вашем распоряжении. Благодарю. А чайку, Алексей Николаевич? По случаю примирения, а? Лузгин! В дверь осторожно просунулась голова дежурного, Но Лыков отказался. — Спасибо, Галактион Романович, но в следующий раз. — Пойду познакомлюсь с господином Серженко. — Желаю успеха. Он не здешний, поэтому... Но, впрочем, сами сейчас увидите. Судебный следователь Серженко нанимал приличный дом с мезонином на Соборной площади. Секретарь глянул на Лыкова и, прося обождать, отправился к шефу с докладом. Из-за полуприкрытой двери Алексей расслышал «Из Петербурга». орденов, что на рождественской елке игрушек?» «Зови». Лыков вошел в кабинет, назвал себя. Хозяин в мундирном сюртуке с университетским значком ответил «Рад». Рад знакомству. Тут в наших дебрях глухих любой человек из столицы желанный гость. Позвольте представиться, судебный следователь третьего участка Московского судебного округа, титулярный советник Лев Мартыныч Серженко. Следователь оказался рослым человеком лет 32, с рыжими волосами и умными внимательными глазами. Игривые усики, тоже рыжего цвета, делали его похожим на светского савраса. Примечание. Саврас. Бабник. Конец примечания. Вы новый обладатель нефедевки, точнее, опекун. Я слышал, вас ждали в связи с этим неприятным происшествием. Да, я приехал его расследовать. Смею ли я надеяться на ваше содействие? — Содействие в чем? — В розыске злоумышленника. — Но это дело здешней полиции. — Видите ли, Ян Францевич Титус на свой страх и риск занимался поиском маньяка, убившего в Варнавине трех детей. — Что вы говорите? — опешил Серженко. «Но как он решился на это? Он — партикулярное лицо!» Господин Титус до того, как стать партикулярным лицом, возглавлял Нижегородскую сыскную полицию. И жуликов ломить умеет не хуже, чем управлять имением. «Интересно. А вы, стал быть, желаете довести дело до конца?» «Да». — Очевидно, что мой управляющий сделался жертвой именно того человека, которого искал. — Очень вероятно. Убийца почувствовал опасность и нанес упреждающий удар. — Значит, господин Титус напал на его след. Он в сознании. Я должен срочно его допросить. Я с ним уже говорил об этом. — Увы. Ян Францевич в сознании, но ничего нового и важного сообщить не мог. Его вызвали анонимной запиской за казармы ратников, там подкрались и ударили ножом. Кто он не видел? Как жаль! Я рассчитывал на новые улики. Полиция зашла в тупик, а где записка? Пропала. Снова жаль, и господин Титус совершенно ничего не успел выяснить. — Ведь чем-то он напугал злодея. — Полагаю, просто своими расспросами. — М-да. — Но вы просите о содействии. В чем же именно? — В розысках убийцы. — Однако это противозаконно. Вы просите меня, чиновника Министерства юстиции, призванного охранять закон, добровольно нарушить его? — Лев мартынович у вас дети есть? Серженко нахмурился. — Бог не дал пока. — А у меня два сына. Они будут жить здесь все лето. У Титуса две дочки. И еще есть много других детей вокруг, над которыми витает страшная опасность. Полиция почти бездействует или просто бессильна. Что прикажете делать? Молча на это смотреть. А ведь я тоже хорошо умею ловить всякое отребье. — Не сомневаюсь, судя по вашим орденам. Но почему бы вам не получить официальное полномочие из Петербурга? — Как раз к осени и получу, — грустно усмехнулся Алексей. — Когда уезжать надо будет. А здешнюю полицию вы лучше меня понимаете. — Да уж. — в сердцах сказал следователь. — Бекарюкова с Поливановым иногда неделями в городе не увидишь, особенно когда сплав начинается. Совсем лесные барыши им голову вскружили. — Вот видите, пока я здесь в отпуске, самое время душегуба поймать. — Помогите. — А и помогу, — решительно сказал Серженко. «Что я, бездушный сухарь, что ли?» «Но поступим мы с вами хитро. Заставить Бекарюкова оказать вам содействие я не властен». «И не надо. Я с ним уже договорился». «Как вам это удалось?» — удивился следователь. «Нашего Буку уговорить. Это же подвиг, достойный Геракла!» Галактион Романович и непосредственно это начальство вниманием не балует. Самолюбив Данельзя и чем-то на жизнь постоянно обижен. Ну, мы сначала повздорили. Меня обещали выслать из уезда под конвоем. Я взамен обещал через три дня вернуться во главе летучего отряда департамента полиции с предписанием министра провести расследование, ввиду неспособности к этому местной полиции. И штаб с ротмистр быстро переменил тон. Ловко. Конечно, я чуть-чуть блефовал, но получилось неплохо. Так что сегодня вечером беседую с Поливановым и каким-то Щукиным. Им велено ответить на все мои вопросы. — Отлично. Щукин — местный сыскной надзиратель и очень серьезный человек. Познакомитесь, оцените. Иван Иванович знает о теневой стороне Варнаве намного больше, чем Бекарюков, Поливанов и я вместе взятые. Но что нужно от меня-то? ознакомиться со следственными делами. Понял. Дать их вам официально я извините не могу. Но в этом и нет необходимости. Приходите ко мне сегодня вечером, часам к восьми. Я сяду писать скучный отчет начальству, будет самовар, цемлянская и легкая закуска. Ваши три дела обнаружите вот на этом бюро. Вы их спокойно изучите, прошу только не делать из них выписок. И вообще, я к вашим услугам, готов в частном порядке дать любые разъяснения. Благодарю. Вот это неформальный подход о человеческой. Побольше бы на Руси таких бюрократов. Итак, восемь. Да. И прошу вас, не думайте о Бекарюкове слишком плохо. Там есть и симпатичные черты. Галактен Романович — храбрый человек, любимец женщин. Лучший в уезде охотник на медведей, причем ходит на них по старинке без ружья, а только лишь с кинжалом и рогатиной. — В одиночку? — поразился Лыков. — Нет, вдвоем со своим товарищем Готовцевым. Это уездный воинский начальник, богатырь и балагур, но все равно, согласитесь, отчаянное дело. — Да. Я бы трижды подумал, уж на что битый и тертый, прежде чем идти на такое. А вы не знаете, почему он усов не носит?» Титулярный советник рассмеялся. «Сыщик во всем видит загадку. Или вы полагаете, это не по-офицерски?» «Нет, объяснение простое. Галактион Романович бреется от того, что усы у него получаются все седые и старят штаб сротмистра». «Седые? В его возрасте? Ну, есть люди, склонные к ранней седине. И потом, жизнь у исправника была всякая, не только веселая. Видите ли, он происходит из очень хорошей здешней семьи, Бекарюковы в родстве или свойстве со всеми лучшими варнавинскими фамилиями, не то что я, приезжий». Галактен Романович учился в лучшей Костромской гимназии, откуда сбежал на войну, но неудачно. — Да, — он рассказывал. — А что было потом? Не говорил? — Нет. После госпиталя он получил чин корнета и уехал служить в Туркестан. Воевал там под командой самого Скобелева брал штурмом Геок-ТП, так что крови и пороху Бекарюков понюхать успел. Служили они, кстати, вместе с Готовцевым, а также со Щукиным. Тот был у Галактион Романовича взводным унтер-офицером. Но война закончилась, и началась обычная жизнь, да еще в страшном захолустье среди туземцев и верблюдов. После перенесенной малярии нести такую службу Бекарюков не мог, И вышел в отставку. Началась трудная полоса. Галактион Романович артистичная натура. Один сезон он даже отыграл в Костроме в городском театре, но не ужился с антрепренером. Вернулся сюда. Обретался не в авантаже с большим трудом за предыдущие заслуги своего древнего рода получил место исправника. Да, служит он спустя рукава. Такой недюжинной личности здесь и скучно, и тесно. Полагаю, он мотается на свою вятку не только ради денег, но и чтобы отвлечься от мелкой толкотни уездной жизни. Галактен Романович, он неплохой человек. Присмотритесь к нему. Вы неудачно начали знакомство, а он самолюбив и не любит, когда лезут в его дела, но все утрясется. «Особенно, если вы поймаете маньяка, а лавры предоставите ему. <смех> Приглашаю вас для этого, то есть для того, чтобы вы подружились на наши островские вечера. Там вы сойдетесь и с Бекарюковым, и с цветом здешнего общества». «Островские вечера?» «Да. По вторникам и субботам». Мы, несколько дворян города Варнавина, собираемся к девяти часам в трактире Островского. Там наверху есть комната, куда вход чужим заказан. Нас около десятка, если нет гостей. Приличные все люди, живые и нескучные. Беседуем, играем в висты на бильярде. Там и там по маленькой. Обсуждаем актуалите. Предводитель нашей трактирной шайки как раз Бекарюков. Он придумал и организовал эти вечера. И знаете, с ними жизнь сделалась не так скучна. Завтра как раз вторник. Наши будут рады новому лицу, тем более из столицы, тем более уже непостороннему Варнавину. Примечание актуалите. Новости. Политическая хроника конец примечания. Благодарю и охотно принимаю приглашение. Теперь же разрешите удалиться, но я не прощаюсь. Да, в восемь пополудни жду вас снова в гости, интересующие вас дела будут уже приготовлены.